Глава 7. Маргарет всегда трудилась над подвенечными платьями с затаенным волнением и мечтами, но свое шила без всякого воодушевления. Венчание было назначено на 1 октября. Новобрачные успевали совершить свадебное путешествие на материк до дня окончательного решения судьбы кувшина тети Бекки. Ни она, ни Пенни, не испытывали восторга перед предстоящим событием. Честно говоря, отчаяние Пенни росло по мере приближения роковой даты. Сначала он хотел попросить Маргарет о новой отсрочке, пока не разрешится головоломка с кувшином. Отсрочка существенно не повлияла бы на его шансы, но затем передумал. Это было бы бесчестно. Он разорвет помолвку до свадьбы, раз уж должен что-то сделать. «Да, так будет благороднее», — Пенни почувствовал приятное довольство самим собой. Как-то вечером, решительно настроившись, он отправился в дом Дензила. Больше никаких отсрочек. Кувшин там или не кувшин, а он останется свободным человеком. Вчера он со всей определенностью понял, что не сможет пройти через это, когда Маргарет сказала, что его часы идут неверно. Пенни всегда бесила, когда ему говорили, что его часы врут, а Маргарет уже не в первый раз его этим укоряла. И он собирается жениться на такой женщине? Что за чертова передряга? Маргарет, по всей видимости, плакала. Она не относится к числу тех счастливых женщин, у которых от плача не краснеет и не распухает нос. Пенни был озадачен. О чем может плакать женщина, которой повезло обручиться с ним. «Уж не догадывается ли она о его истинных чувствах?» — предположил Пенни. И он против воли почувствовал, что сердце его смягчается. «В конце концов, нет, этого не будет никогда. Прочь, малодушие! Это его последний шанс!» Он потер бровь. «Магрет», — умоляюще произнес он, думаешь? «Нам стоит проходить через это...» «Проходить через что?» — озадачилась Маргарет. «Через... через женитьбу». «Ты не хочешь жениться на мне?» — спросила Маргарет с внезапным блеском в глазах. Это встревожило Пенни. «Нет», — без обиняков ответил он. Маргарет встала и глубоко вздохнула. «О, спасибо! Спасибо тебе огромное!» Тихо сказала она. Пенни уставился на нее с растущим чувством обиды. «Спасибо» было последним словом, которое он ожидал услышать. «Спасибо!» «Спасибо! За что, черт побери, спасибо?» Маргарет была слишком довольна, чтобы обращать внимание на грубость. «О, Пенни!» «Я тоже не хочу за тебя замуж. Я собиралась сделать это, чтобы не расстраивать тебя. Ты не представляешь, какое облегчение слышать твои слова!» Пенни помрачнел. «Одно дело объяснять женщине, что не слишком-то хочешь на ней жениться, другое — обнаружить, что она этим довольна». «Я, собственно, позвал тебя замуж из жалости, Магрет, буркнул он. Маргарет улыбнулась. Вот и семейство Гриском вышло на сцену. Прабабушка Пенни была из Грискомов. Звучит не слишком вежливо, укорила она добродушным тоном. И если ты не против, зови меня Маргарет, не Магрет. Вот твое кольцо, а у меня сегодня вечером есть дело поважней. И Пенни ушел гордо. Чопорно и сурово, без рукопожатия, поклона или прощального взгляда. Он был оскорблен. Важным делом, заботившим Маргарет, была отправка письма. И плакала она не просто из-за того, что вынуждена выйти замуж за Пенни, а потому что замужество ставило крест на прекрасной мечте, которая могла бы нежданно-негаданно с самым невероятным, почти волшебным образом осуществиться. Теперь, после разрыва помолвки, мечта обещала стать явью. Письмо предназначалось Найджелу Пенхоллоу. Когда оно было написано, Маргарет почувствовала себя удивительно молодой, словно жизнь внезапно вернула ей прошедшие 30 лет. Она вышла из дома в сентябрьский лунный вечер, чтобы посетить шепот ветров. Она станет хозяйкой этого дорогого ее сердцу милого местечка. Все красоты сада будут обласканы и любимы, а домик дважды в год побелен, чтобы сиять, как жемчужина. Она станет встречать здесь изысканно холодные рассветные часы, коротать задумчивые серые сумерки, сладко засыпать под плач ветра. Здесь ее ожидает чудесное безмолвие, Целительная тишина. Никто не сможет открыть ее дверь, не постучав. Она останется одна со своими мечтами. Вольна будет плакать, смеяться и брониться, если захочет. И сможет усыновить ребенка. Малыша с аппетитными ямочками, с добными складочками, голубыми глазами и золотыми локонами. Где-то должен быть малыш, ожидающий, чтобы его приласкали. Она с любовью разглядывала деревья, хозяйкой которых станет. Шепот ветров принадлежал деревьям. А деревья — усадьбе. Маленькая березка выросла прямо под углом дома. Ива бережно парила над ней. Клен притулился за углом. Пушистые сосенки толпились под окнами. Дорогой шепот ветров. Дорогая тетя Беки, сделавшая мечту. Возможной. Этим вечером Маргарет молилась о прощении за грех неблагодарности. Никто из клана так и не узнал, почему разорвана помолвка. Казалось непостижимым, что Маргарет посмела решиться на такое, хотя Пенни, в силу причин, известных лишь ему одному, прикидывался глубоко оскорбленным. Эти загадки сведут меня с ума. — стонал дядя Пиппин. — Но могу поспорить, что и здесь каким-то образом не обошлось без проклятого кувшина. Семейство было потрясено известием о том, что Маргарет купила у Ричарда Дарка старый коттедж тети Луизы. Но еще более все поразились, узнав, что она выручила баснословную сумму, продав какому-то нью-йоркскому коллекционеру путешествие пилигрима завещанная ей тетей Бекки, 10 тысяч долларов. Книга оказалась первым изданием и стоила бы все 30 тысяч, не пострадай она при хранении. Теперь стало ясно, почему Маргарет так бессердечно отвергла Пенни, а сам он пережевывал горькую жвачку раздумий. Кто мог предположить, что найдется сумасшедший, способный отвалить 10 тысяч, За какую-то старую книгу. Десять тысяч долларов. Десять тысяч долларов. Но уже слишком поздно. Ни он, ни клан, разумеется, не простят Маргарет, ни выгодной сделки, ни того, что она вообще что-то получила от тети Бекки. Разве у нее было больше прав, чем у кого-то другого? Особенно недоволен был Дензил, считавший, что сестра должна остаться с его семейством и потратить деньги на образование племянников. «Выбросить деньги на дом, который тебе не нужен!» с горечью восклицал он. «Куда разумнее было бы отложить их на дождливый день!» «На этот случай люди давно придумали зонтики!» Беспечно отмахнулась Маргарет.